Она закурила и стала знакомить Беатрис с ее обязанностями. Как отвечать на телефонные звонки, как принимать посетителей, как классифицировать корреспонденцию, как оформлять письма и вообще деловые бумаги. Та слушала, покорно кивая, и с ужасом чувствовала, что вся эта премудрость улетучивается из головы с той же быстротой, с какой Хелли ее излагала. «Ну ладно, не все сразу». «Вообще Хрыч не станет на тебя рычать из-за всякого промаха. В этом надо отдать ему справедливость. Если бы не его жадность, он вообще был бы терпимым парнем. Если не секрет, сколько он тебе дает?» «Пятьсот песо, Хелли». Так кивнула, словно не ожидала ничего другого. «Вот видишь, а уж работы он тебя завалит, будь покойна. Мне он платит девятьсот, но нужно знать, что я делаю». Я ведь работаю фактически без расписания. Если нужно остаться до девяти вечера, я остаюсь до 9. И если в воскресенье нужно поехать получить подпись какого-нибудь клиента, которому лень зайти к нам, то я ставлю крест на все свои личные планы и еду на... за этой проклятой подписью. И вообще есть много дел, которые я почти самостоятельно провожу с начала до конца». «Вы думаете, он и меня заставит вести дела?» Со страхом спросила Беатрис. «Ну что ты, детка, у меня как-никак за плечами три года юридического факультета, а практики побольше, чем у иных адвокатов. Нет, ничего сложного он тебе поручать не будет. Можешь быть совершенно спокойна. Ты где учила стенографию и машинку? У Питмана?» «Нет, в лицее. Это входит в программу. Правда, печатаю я плохо. Не всеми десятью. Но мистера Макмиллана...» Я об этом предупредил. Он сказал, что ничего. Ну, конечно, какая разница? Важнее стенография. Ладно, скажи мне такую штуку. Вот у тебя на столе звонит телефон. Что ты говоришь, когда снимаешь трубку? Когда снимаю трубку? Ну, я говорю, холла, кто это? Хели замотала головой. Нет, нет, нет, Дора, ни в коем случае. Я же тебе только что объяснила. Ты снимаешь трубку и говоришь, «Юридическая контора, Макмилан, добрый день, кто говорит?» Если хрыча просит к телефону, а он сам в конторе, то никогда не говори, сейчас позову, это очень важно, запомни. Ты скажешь один момент, сеньор, я узнаю, здесь ли он, а сама пойдешь к хрычу и спросишь у него, желает ли он говорить с таким-то. Если он скажет «нет», то ты возьмешь трубку и очень вежливо сообщишь, что, к сожалению, доктор Макмиллан недавно уехал и спросишь, что ему передать по возвращении. Если хрычу звонят, когда его действительно нет, то ты должна аккуратно записать, кто и в каком часу звонил, по какому делу, что просил передать и обещал ли позвонить вторично сам или просил позвонить ему по такому-то номеру, ясно? «Хм, боюсь, не очень», — честно призналась Беатрис. «Привыкнешь, ничего. Это только кажется сложным. В первый день. Я в первый день. Ревела. Не веришь? Тебе не советую, а то глазки покраснеют». «Ты не собиралась сегодня работать?» «Нет, почему?» «Собиралась, а что?» «Я имею в виду твой костюм?» Беатрис вскинула брови. «А что с ее костюмом?» «Слишком нарядно, детка, даже не то, что слишком нарядно, а слишком по-вечернему. А в таком можно идти на коктейль-партии, а не на работу. На службе девушка должна быть одета со вкусом». Но прежде всего удобно. Какая-нибудь блузка, широкая юбка. А потом туфли на таком высоком каблуке не годятся. Тебе придется много ходить, то в трибунал, то еще куда-нибудь. У тебя есть низкие или хотя бы на английском каблуке спортивные? Лучше всего именно спортивный стиль, особенно к твоей фигуре. Покажи-ка ногти. Правильно. Длинных при нашей работе носить нельзя. А вот губы ты что, вообще не красишь? Зачем? С легкой обидой в голосе спросила Беатрис. Мне кажется, они у меня вовсе не бледные. Да не в этом дело, детка. Секретарша с ненакрашенными губами выглядит неряхой которая не успела привести себя в порядок. Если не хочешь ярче, то купи помаду тона «Скарлетт Юниор». Запиши, а то забудешь. Это как раз самый подходящий тон для очень молоденьких темных шатенок с твоим цветом лица. Накрашенные губы иначе блестят, пойми ты. А чулки... Она бесцеремонно сдвинула юбку Беатрис выше колена и нагнулась, разглядывая чулок. Беатрис покраснела. «Ты сошла с ума!» «Пятнадцать деньги!» — воскликнула Хелли. «Это же вечерние чулки, Дора!» «Днем на службе нужно носить чулки в сорок, в крайнем случае, тридцать деньги!» «Но не пятнадцать!» «Праведное небо!» «Лучше всего сорок!» «Они, кстати, и прочнее!» «А эта паутинка полезет завтра же!» А летом вообще лучше без чулок. Я никогда их не ношу. Но ничего. Со всеми этими мелочами ты освоишься. И с работой тоже, я надеюсь. С работой Беатрис действительно освоилась и гораздо скорее, чем ожидала. 1 января в судах начались летние каникулы. Юридическая жизнь замерла, и Беатрис попала в удачное время. Никакой спешки не было. Ее патрон занимался лишь подготовкой некоторых дел к предстоящим сессиям. Беатрис приезжала в контору к десяти или к половине одиннадцатого, вскрывала письма, раскладывала их по папкам, печатала какую-нибудь бумагу, с трудом разбирая каракули Макмилана. В час она уходила обедать, возвращалась к двум, обычно почти одновременно с патроном, который никогда не приезжал по утрам. Иногда он приводил с собой какого-нибудь клиента, и ей приходилось стенографировать, или он диктовал письма, пыхтя и расхаживая по кабинету в своем старом, обсыпанном пеплом пиджаке с висящими на ниточках пуговицами. Однажды Беатрис попросила его снять пиджак и пришила пуговицы все до одной. Но через неделю они снова болтались. Только после этого, изумившись, она заметила привычку патрона крутить собственные пуговицы, слушая пространные разглагольствования очередного клиента. Часто ей приходилось ходить по городу со всякими поручениями. И это было самым приятным. На улицах. В озабоченной толпе прохожих чувствовать себя занятой и деловой, никогда не испытанное до сих пор чувство, которое придавало ей вес в собственных глазах. Она научилась, прибежав в банк, за полчаса до прекращения операции занять несколько очередей сразу в разных окошках, чтобы успеть купить гербовые марки в одной кассе, взять нужные формуляры в другой, и, заполнив их, успеть сдать в третью. Первые дни ездила обедать домой. Но это отнимало много времени, и она начала отваживаться на посещение закусочных, после некоторых неудачных опытов, облюбовав голландскую хижину на Кориентес, недорогую, очень чистую и известную своим быстрым обслуживанием, к тому же расположенную совсем близко от конторы, Всего две остановки метро. Доктор Альварадо, вернувшись из Кордовы в середине января, нашел дочь, сильно изменившейся к лучшему. Дора стала более живой, повеселела. От ее прежних настроений, по крайней мере, внешне, ничего не осталось. Возвращаясь домой около пяти, Она с аппетитом набрасывалась на еду и рассказывала о дневных происшествиях, заявляя, что только теперь стала понимать, что такое отдых.